Глава 6 От березы, согласно карте, путникам предстояло свернуть с тропы направо и идти по едва заметной тропинке метров двести. Потом на карте была нарисована странного вида клякса, не похожая ни на один известный Игорю символ. Коту этот символ тоже был незнаком, хоть он и ученый. Чего греха таить, с картой Игорю помог Барсик, несмотря на тот символ. Год, который Игорь посещал группу по спортивному ориентированию. Но не расшифровывали в этой группе сказочные карты, нарисованные серыми волками. Так, на месте разберемся. Игорь в последний раз посмотрел на Кляксу, решительно повернул к тропинке и, обогнув березу, пошел вглубь леса. В отдалении от дорожки лес заметно изменился. Он стал более мрачным, елей и сосен становилось все больше, а березок все меньше. Даже осины стали попадаться все реже и реже. Деревья были выше, и от этого света, который давала Луна, не хватало, чтобы рассмотреть все как следует. Игорь отдавал себе отчет, что при свете дня этот лес, скорее всего, не будет таким вот темным, мрачным и страшным. Но он-то шел по нему ночью, поэтому старался неосознанно держаться посреди тропки, создавая тем самым иллюзию безопасности. Кот Барсик на этот раз шел за ним и молчал. Пройдя десяток метров, кот глубоко вздохнул и начал говорить. «В том, что тебе Серый сказал, все-таки есть доля правды. Небольшая такая доля. Я бы даже сказал «долька», но есть. Я рассказал о этой гниде, где живет Васика. Но я не знал. И я клянусь, что я не знал». И это, чтобы Серый не говорил, я тебя не предам. Просто он слишком категоричный в своих выводах относительно меня. Да ладно, проехали. Мы же с тобой только на одну ночь, друзья-приятели. Махнул руку Игорь. Когда третьи петухи пропоют, я или спасу вашего Ваську, или мне не получится это сделать. В любом случае и при любом исходе я попаду домой. Ну... Не совсем домой, конечно, а в лагере Лукоморье, и мы больше вряд ли еще увидимся. Думать об угрозе Лешего, что если второе случится, то Игорь останется в этом лесу навсегда, не хотелось. Поэтому Игорь решительно шел вперед, прилагая все свои усилия для спасения Васьки. Это да, ты ж не здешний. Но и не зарекайся, мы не знаем, что нас ждет. А кто знает? но ну, может, Гамаюн... Только слушать эту пернатую не рекомендую. Нудно. И жути любит нагонять. А еще у нее непомерное эго. Считает себя самой умной и любит это демонстрировать, чтобы показать ущербность обратившегося к ней. Ладно, не буду обращаться и слушать тоже не буду. Даже если в уху будет орать, кивнул Игорь. По правде говоря, он понятия не имел, кто такая Гамаюн, и обращаться к ней не собирался. Очередной комар сел на шею, и Игорь хлопнул по нему рукой. «Да чтоб вас всех! Неужели нет ничего против этих проклятых кровососов?» «Почему нет? Есть. Инсектицит называется. Или ты других кровососов имел в виду, не комаров?» «А что, и другие бывают?» Игорь невольно заинтересовался. «А куда от них деваться? урдалаки Их еще модно сейчас вампирами называть». Но модно или нет, а суть от этого не меняется. Нечисть, она и есть нечисть. Правда, в этот лес им вход заказан. Если, конечно, скащей не хотят повздорить. Но это совсем без мозгов надо быть. А у вардалаков хоть зачаток мозгов, но присутствует. Ух ты. Игорь почесал место укуса на шее. Нет, я не вампиров имел в виду, а именно что комаров. Мне только вампиров для полного счастья не хватает. Ну, тогда все правильно, инсектициды тебе помогут. Их же сейчас миллионы выпускаются. Ты почему не приобрел, когда сюда ехал? Да кто ж знал, что меня здесь заживо попытаются сожрать? И Игорь в очередной раз стукнул себя по шее. Нет, посмотрите на него, он не знал. Ты ехал в глушь, в деревню, рядом с которой лес и речка. И кто бы мог предположить, что здесь полно комаров? речка как называется? Не смородина случайно?» «Случайно? Смородина?» — кивнул кот. «А ты откуда знаешь? Читал сказки все-таки?» «Не, в брошюре рекламный вычитал», — слегка покраснев, ответил Игорь. «В той, в которой мама про лукоморье узнала». «Да, впору вскрикнуть. О времена! он нравы!» — взвыл кот, поднявшись на задние лапы, а правую переднюю положив на грудь. «Вот скажи мне, чем современная молодежь занимается, если не читает ничего?» «Да находим, чем себя занять!» Игорь поскользнулся в своих резиновых сапогах и чуть не плюхнулся в переградивший им путь болото. «Болото!» — произнес он вслух. «А как нам его обойти?» «Нам его не обойти», — грустно сказал кот. Здесь тропинка должна открыться, но для этого нужно, чтобы водяной добро дал. Какой водяной? Я не вижу никакого водяного. Игорь начал пристально осматривать безрадостную картину болота, на которой, кроме кочек, которые сейчас ночью казались черными и одиноко стоящие недалеке корявой березке, не было видно ничего, что можно было принять за водяного. Сбоку раздался кашель. Игорь подскочил на месте от неожиданности и едва не плюхнулся в воду. Выровняв равновесие и приглядевшись, Игорь увидел сидящего на пенечке бледного худого мужичка, в руке которого был зажат огромный носовой платок, в который мужичок периодически сморкался. Он снова закашлялся, а когда кашляй прекратился, грустно посмотрел на путников печальными глазами. — Вы что, не видите? Болею я. Прогундил мужичок в нос и громко высморкался. Ой, простите, здравствуйте, извините, я вас не заметил, засуетился Игорь. Конечно, ты не заметил. Я же только что из топи вылез. А вы чем болеете? Достыл я. Видишь, где живу? Сырость, чтоб ее. Кабаны до лягушки И водяной снова трубно высморкался. Чего уходите? Ну, no. «Ходим, надо идти и ходим», — немного растерялся Игорь. «Да нет, не ходите, а ходите». «Чего ходите?» «Ну, ходим, надо идти и ходим», — немного растерялся Игорь. «Да нет, не ходите, а ходите», — раздраженно прогундел Водяной. «А, чего мы хотим?» — Игорь ударил себя по лбу. Во-первых, чтобы показать, что его осенила догадка, а во-вторых, чтобы убить очередного комара, севшего прямо посреди лба и приступившего к трапезе. «Ну да», – кивнул Водяной. «Нам бы как-то пройти по болоту. Очень нужно, чтобы меч-кладенец найти». В голосе Игоря появились спросительные нотки. «Всем нужно подойти. Ходят тут всякие...» «Вот ж лоб подал голос Барсик. «Мы же не просто так премся. Мы Ваську спасать идем». «А ты бы вообще болчал Водяной скривился, посмотрел на кота и снова закашлялся. «Но как нам быть? Нам очень нужно пройти. Или вам безразлично, что Васька где-то страдает?» – спросил Игорь Водянова. дед батьку жалко. А тебя еще жальче. Вот что. Поднеси мне жабной воды подъячиться. И пойдешь, куда гладзагнедят». «Живой воды? А где же я вам живой воды возьму?» – растерялся Игорь. «Я знаю где. Пошли. Тут недалеко. Покажу». Махнул рукой насупленный кот. «Да даже! Берда, говорит, котяра, недалеко тут!» <клых> Игорь сочувственно посмотрел на закашливавшегося водяного и пошел вслед за Барсиком, который в это время уже бежал по неприметной тропинке вдоль болота. Тропинка периодически терялась, а на том месте, где она только что была, оказывалась кочка, следом за которой обязательно притаилось окно, наполненное водой. Из-за этих вполне естественных на болоте препятствий скорость передвижения Игоря заметно упала. Барсик, перепрыгивая с кочки на кочку, постоянно оборачивался и, закатывая глаза, торопил его, хотя от его постоянных упреков быстрее Игорь идти не мог. Так они прошли около 150 метров, и Игорь в который раз порадовался за лёху которым благоразумные родители сунули в сумку резиновые сапоги. Под ногами чавкало и хлюпало, И периодически он даже проваливался в воду. Неглубоко, правда, что тоже радовало. Через 150 метров тропинка свернула снова в лес и идти стало немного легче. Во всяком случае, в лесу тропинка была твердая и не было ощущения, что идешь по водяному матрасу. Эта часть леса практически не отличалась от той части, через которую они вышли к болоту. Те же березки, которые джались друг к другу, теснящие их ели, и подпирающие небо сосны, да осины, одиноко стоящие просто по соседству. Пройдя еще 200 метров по лесу, кот остановился и принялся пристально осматривать огромные сосны, которые стояли полукругом на равном расстоянии друг от друга и образовывали поляну, заросшую невысокой травой. Игорь остановился. Воображение у него работало отлично, и, несмотря на то, что думал о нем Барсик, читал Игорь много. Эти сосны, стоящие так, словно их кто-то специально так высадил, напоминали ему капищи древних богов или друидов. Хотя у друидов вроде камни были. Или он что-то путает? Игорь всерьез задумался над этой загадкой, от решения которой его отвлек голос кота. «Ага, нам сюда!» Барсик бодро подбежал к одной сосне ткнул лапы куда-то вниз. «Иди быстрее, не стой стуканом!» Игорь быстро подошел к коту и увидел, что между корнями сосны установлена небольшая дверца. В свете луны она казалась серебряной, но, возможно, она и была серебряной. Через всю дверцу шла надпись. Живая вода. Не больше двух бутылок в одни руки. А где бутылки? Игорь растерянно оглядывался по сторонам. но «Ну, не в ладонях же водяному живую воду нести. А еще больше хотелось попробовать, что это такое живая вода. Вдруг он ее выпьет и вообще больше ничем болеть не будет. И вообще станет высоким, накачанным, как супергерой. «Да там, бутылки. Внутри. Открывай. Видишь же у меня лапки. Я не могу». «А что, где-то здесь и мертвая вода имеется?» Поинтересовался Игорь, потягивая на себя довольно массивное серебряное кольцо, которое на двери заменяло ручку. «Конечно, имеется. он там, напротив». «Но она нам не нужна, не заказывали мертвую воду», – махнул лапой кот, не отводя взгляда от открывающейся дверцы. Дверь открылась легко, без скрипа и других дешевых спецэффектов. За ней была обнаружена полка, заставленная небольшими бутылочками, а также обычный водопроводный кран. Правда, на кране висела пломба и очередная табличка. «Технические работы. Извините за беспокойство». «Облом». Задумчиво проговорил кот. «И что же нам делать?» Игорь снова растерялся. «А может, ну его этот меч-кладенец? Тем более я ему пользоваться не умею». «Второе имя-кладенца?» «Самосек». Кот поднял один палец на передней лапе вверх. чуешь о чем это название?» говорит «Думаешь, Илья Муромед сидел-сидел на печи, а как встал, как пошел врагов направо-налево мочить?» «Нет». Это все меч. святогор его, конечно, поднатаскал, спору нет. Но без меча он так и остался бы просто Илюшенькой, что от лени бездействия уже на печи не помещался. Думаешь, это просто? Встать после трех десятков лет обжорства и отсутствия физической активности? Кот пристально осмотрел парня, видимо, освидетельствуя на предметы излишнего веса и признаков отсутствия физической активности. И утвердительно кивнул. Увиденное его вполне устроило. «Ну, хорошо», – сомнение произнес Игорь. «Допустим, меч волшебный, и без него никак не обойтись. Но каким образом нам теперь пройти болото? Я что-то сомневаюсь, что технические работы быстро закончатся. Особенно, если здесь все как у людей». «Вот что!» Кот воровато оглянулся и понизил голос почти до шепота. «Бутылочку возьми. Мы сейчас из первой же лужи водички начерпаем и этому монополисту подсунем» который кроме себя ни о ком не думает. Все, Кащеев, расскажу про него. Если он слушать меня захочет, конечно. «Да ты что, так же нельзя!» — замахал руку Игорь. «А Ваську бросить на произвол судьбы можно? Ладно, не хочешь сам мараться? Я все сделаю, чистоплюй. Подблагодаришь потом. Живая водичка не сразу действует, так что поди прокатит». Последнюю фразу кот пробормотал про себя. Схватив одну бутылочку, кот заметался по поляне и, увидев что-то, издал радостный мявк. Игорь быстро подошел поближе и увидел, как кот набирает воду в бутылочку из странного вида лужи, внешне напоминающей копыта какого-то животного. Отпечаток копыта показался смутно знакомым, но воспоминания о нем упорно не хотели лезть в голову. Закрыв пробкой бутылку, Барсик зажал ее в зубах и побежал обратно к болоту. Игорь бросился догонять этого уголовного элемента, но скорость бежавшего кота намного превышала его собственную, поэтому мальчик быстро отстал от него. Сейчас у него была только одна цель – предупредить водяного, чтобы тот не пил эту сомнительную воду. «Нет, я, конечно, понимаю, что в луже столько микробов живет, что вода в ней по праву может называться живой, но сомневаюсь, что эта живность может вылечить простуду», – бормотал Игорь, скользя по болотной жиже и запинаясь о кочке в своих резиновых сапогах. Как он не спешил, кот прибежал к водяному первым. Через болото пролегала вполне приличная на вид тропинка, а водяной в это время закрывал пустую бутылочку. «Ох ты ж!» – выдохнул Игорь, когда водяной, два раза икнув, превратился в маленького симпатичного белого козленка. «Бе-е-е-е!» жалобно заблеял козленок, с ужасом разглядывая свое отражение в темной воде болота. «Сдается мне, что тебя все же не просто так на цепь посадили. Не только за то, что ты язык за зубами держать не умеешь», задумчиво проговорил Игорь, приширившись, разглядывая кота. Барсик скорчил обиженную физиономию и нагло заявил. «Обидеть художника может каждый. И вообще, вон дорога, видишь? Нет, чтобы сказать, молодец, Барсик, хороший котик. Ты какие-то странные претензии предъявляешь». «Хулиганы!» — внезапно заорал козленок. и на вас жалобу напишу в Департамент защиты прав сказочных меньшинств и напрямую линию президенту жалобу брошу». «Какому президенту?» — удивленно спросил Игорь, которому очень слово «жалоба» не понравилось. «Вашему сказочному?» «Откуда у нас свой президент?» — постучал лапой по лбу Барсик. «Обычному собирается списать «А что, наш президент тоже из ваших?» — округлил глаза Игорь. «Это конфиденциальная информация», — надменно произнес Барсик. В это же время бывший водяной, а теперь козлик, нагнул голову, выставив вперед уже намечающиеся рога, и бросился на кота. «Валим отсюда! Он неадекватный какой-то!» Когда путники отбежали на довольно большое расстояние, И Игорь остановился, чтобы перевести дух. Он спросил усевшегося на тропинке Барсика. «А что с ним будет? Неужели он на всю жизнь обречен быть козленком?» «Конечно, как же. Да что ему будет?» Махнул рукой кот. «Работы закончатся, живой воды хлебнет, и все обратно вернется. А вообще, ты видел, козленок-то не кашлял, и сопли у него из носа не текли. Значит, я его вылечил. Вот же свинья неблагодарная». «Ты тоже кота мне уже не слишком напоминаешь», скептически ответил Игорь и направился по тропинке, параллельно сверяясь с рисунком на бересте. «Если судить по карте, нам совсем немного осталось пройти».